Что улыбка или кивок. Но она сочла нужным уставиться на меня непонимающим взглядом, и только когда я сказала с т р о жилом в порядке объяснения, это одна из наших о п е к у н ш Рут нахмурила брови и кивнула, как будто только сейчас вспомнила. В тот раз я так это и оставила, но был другой случай, когда я возмутилась. Мы с ней сидели вечером за брошенной будке для пассажиров на бывшей автобусной остановке. Я р а с с е р д и л а с ь потому что одно дело играть в эту игру перед сторожилами, и совсем другое, когда нас только двое, и мы обсуждаем серьезные вещи. Какой-то момент разговора я заметила вскользь, что в Хельшме кратчайшая дорога к пруду через заросли ревеня лежала вне разрешенной территории. И когда Рут напустил на себя задаченный вид, я бросила говорить, о чем говорила, и упрекнула ее: "Рут, забыть про это ты никак не могла, так что перестань валять дурака". Не одерн и я ее так резко, скажем, пошутила бы безлобно и продолжала свое. р у т почувствовала бы, как нелепо себя ведет, рассмеялась бы и все. Но после такого выпада о на с в и р е поставилась у на меня и сказала: «Какое, не пойму, это имеет значение? Причем тут вообще заросли р е в е н я Давай рассказывай дальше, не отвлекайся». Было уже довольно поздно. Летнее солнце садилось. В старой будке после недавней грозы было сыро. и з а т х л а и желание объяснять почему это все-таки имеет значение у меня не возникло, и хотя я не стал развивать тему и продолжил а прерванный разговор, доверительность пропала, и это вряд ли могло помочь нам разобраться с трудностями, которые мы испытывали. Но чтобы объяснить, о чем мы говорили в тот вечер, мне надо будет вернуться немного назад, если точнее, на несколько недель назад, началу лета. Некоторое время у меня была связь с одним с т а р о ж и л о м которого з в а л и Ленни. Честно говоря, секс в чистом виде ничего больше. Но вдруг он решил начать подготовку и уехал на курсы. Это как-то выбило меня из колеи, и Рут повела себя выше всяких похвал, спокойно, бесует з ы заботилась обо мне, всегда готова была подбодрить, если я хандрила. Она постоянно оказывала мне мелкие услуги: то сэндвич сделает, то п о д м е н и т меня, когда моя очередь убирать. Потом спустя недели две после отъезда Ленни мы однажды п о л у н о ч н и ч а л и вдвоем в моей чердачной комнатушке, болтали, пили чай, и р у т когда заговорили про Ленни, довела меня до хохота. Он был, в общем-то, неплохой парень, но стоило мне начать рассказывать о нем кое-какие интимные вещи, возникло ощущение, что все связанное с ним сплошная умора, и мы смеялись непреставая. е Потом в какой-то момент р у т принялась водить пальцем по кассетам. л е ж а щ и м стопками вдоль моей гладильной доски. Она делала это с рассеянным видом, продолжая смеяться, но позднее на меня напал подозрение, что никакой случайности тут не было, что кассету она заметила раньше, не один день назад. Возможно, даже рассмотрела хорошенько для верности и затем дождалась подходящего момента, чтобы обнаружить. Года спустя я осторожно намекнула на э т о рут, но впечатление было, что она не понимает, о чем я говорю, так что, может быть, я и ошиблась. Как бы то ни было, вот мы покатываемся и покатываемся со Смеху по поводу все новых подробностей, которые я выдаю пробедного Ленни, и вдруг точно вилку из розетки выдернули. Рут лежит на боку на моем ковре, вглядывается при неярком свете в стопку кассет, и Мик спустя Джуди Бриджоттер уже у нее в руках. После паузы, затянувшейся казалось на целую вечность, она спросила: "И давно она у тебя опять?" Стараясь выбирать выражения п о н е й т р а л ь н е е я рассказала ей, как мы с томми обнаружили кассету в Норфолке, пока она проводила время со с т а л ь н ы м и Она продолжала ее рассматривать, потом промолвила: "Значит, ее томми для тебя нашел? Нет, я сама нашла. Я первая ее увидела. Ты ничего мне не говорила, он тоже". Она пожала плечами. Или я плохо слушала. Про Норфолк оказалось правда, заметила я. Ну, помнишь, что это край потерь для всей Англии. У меня мелькнула мысль, что Рут притворится, будто не помнит, но она глубоко мысленно кивнула. Жаль, я тогда не сообразила, сказала она. Надо было мой красный шарф поискать. Мы обе засмеялись, и неловкость вроде бы прошла. Но в том, как Рут, не развивая тему, положила кассету на место, было что-то такое, из-за чего я подумала: нет, это еще не конец. Не знаю, направлял а ли р у т последующий разговор в нужную ей сторону в свете своего открытия, или же мы двигались туда независимо ни от чего. и о на только потом сообразила, как все это можно использовать. Мы опять взялись обсуждать Ленни главным образом, как он занимался сексом, и снова начали покатываться со смеху.